сколько ей может быть лет? На вид не больше 23, ну максимум 25. Самое оно. Это уже не юность, не молочно-восковая спелость, всегда вызывавшая в нем некоторый ужас, но еще и незрелость. Это просто наглая, дивная, восхитительная молодость. А учитывая явную бойкость и наше время, наверняка есть уже некоторый опыт, одним словом, то, что надо. Может, с ней поговорить найдется о чем? Все-таки работает в издательстве. Федор Васильевич, вперед и песней. Он вскочил, отжался двадцать пять раз, необходимый минимум, дома он отжимается по пятьдесят раз и принял душ. Потом быстро оделся и побежал вниз завтракать. Он здорово проголодался. Там никого не было, только известный детский писатель, с которым его вчера познакомили. Федор хотел было к нему подсесть и поговорить, но тот сделал вид, что не узнал его и даже не ответил на приветствие. «Ну и черт с ним! Если он завистливый дурак, кому он нужен? Только не мне!» Но, позавтракав, он подумал, что, может быть, этот детский писатель просто близорук. После еды он вообще добродушнее относился к жизни и к людям. На улице было холодно. Светило солнышко, неяркое, октябрьское, среднеевропейское, но все равно солнышко, и никуда не надо спешить. Никто и нигде его не дожидается. Времени навалом. Деньги есть и еще есть Макка. Она, наверное, все-таки ждет его. Пойти, что ли, погулять по Висбадену? Поглядеть, что это за город при свете солнца? Но ноги сами понесли его к вокзалу. «Погуляю по Франкфурту». — Тоже интересно. Кстати, надо бы купить себе новый свитер, да и хорошие туфли не помешают. — Нет, глупости, ну что я буду целый день гулять с пакетами? Фу, бред. Он и сам не заметил, как очутился на ярмарке. — В этом есть что-то завораживающее. Огромные холлы. Бесконечные переходы, эскалаторы, движущиеся дорожки, толпы народу, разные языки говор. А он здесь не посетитель, он как бы находится внутри процесса. И это здорово! Это так интересно. Только бы не заблудиться. Но он хорошо ориентировался и быстро нашел российский павильон. А вот внутри павильона сориентироваться было уже сложнее, но. Он помнил номер стенда издательства «Фатум». Однако сейчас еще рано идти к Маке, она может не весь что вообразить, а это ни к чему. Похожу тут, послоняюсь, может, знакомых встречу. У него было еще мало знакомых в этом мире. Но просто посмотреть, что издают, тоже интересно. К тому же тут много каких-то мероприятий. Он довольно долго слонялся по павильону, И ему все страшно нравилось. Но ну вот он услышал усиленные микрофоном голоса и, свернув за угол, увидел небольшую трибуну, сплошь забитую зрителями, и столик, за которым сидело человек шесть, среди которых было несколько знакомых по телевизору лиц. Он прислушался и понял, что разговор идет о политике, разговор яростный и неприятный. М -м -м, нет. «Не хочу». Он еще раз свернул за угол и увидел столики, как в кафе, и стойку, микрофон, хорошенькую смуглую девушку, пожилого мужчину, чем-то явно озабоченного, и второго лет сорока, который усиленно кокетничал с девушкой. Зрителей не было. Федор присел, ему стало интересно, что тут будет. Пожилой то и дело встревоженно поглядывал на часы, но... Вот за столик рядом с Федором сели две женщины, одна из которых оказалась дамской писательницей. Она приветливо ему кивнула, продолжая довольно весело беседовать со своей спутницей. Время шло, никто больше не появлялся, и лицо сорокалетнего лавеласа постепенно каменело, хотя он и продолжал улыбаться, но улыбка больше напоминала оскал. Тут что-то срывается. Видимо, этот лавелас должен был выступать, а публики нет. С другой стороны, рядом, буквально в шаге отсюда, происходит пресс-конференция известных личностей, да еще и с политическим уклоном. Эх, не повезло тебе, браток. Федор поставил себя на его место, и ему стало почти дурно. Он проникся глубоким сочувствием к собрату Паперу и безмерной благодарностью к руководству издательства «Гриф» за то, что его не поставили в такое кошмарное положение. Он не знал, кто этот человек, но ему не позавидуешь. Однако тот держался мужественно, сумел даже справиться со своим лицом и весело болтал со смуглой красоткой. Чего нельзя было сказать о пожилом, Он с угрюмым видом подошел к дамской писательнице и разразился гневной тирадой в адрес организаторов. Как можно назначать на одно и то же время, да еще и в непосредственной близости друг от друга, два столь разных по значению и уровню мероприятия? А торжественное открытие, одновременно с которым должна была состояться пресс-конференция старого, заслуженного, перезаслуженного и весьма обидчивого художника, на которую попросту никто не явился. — Возмутительно! — произнеся все это, — он в изнеможении рухнул на стул, но буквально через минуту вскочил и куда-то умчался. Дамы засеменили за ним. А герой, не состоявшегося мероприятия, вручил визитку смуглой красотке и удалился с независимой улыбкой. Молодец! Хотя, наверное, пойдет сейчас налижиться. Я бы поступил именно так. — Ой, мака! Вы сегодня такая красивая! — восхищенно пролепетал рту. — Вам так идет зеленое! — Артурчик, мы вчера были на «ты», — кокетливо улыбнулась Мака. Ей приятно было услышать очередной, далеко не первый сегодня комплимент. А Ангелина даже повела ее на галерею и купила в подарок бусы из зеленого оникса. Мака была поражена. — Зачем вы, Ангелина Викторовна? — смущенно бормотала она, теребя подариные бусы. — На счастье! Улыбнулась Ангелина. Мака растрогалась и в очередной раз восхитилась Ангелининым вкусом. Бусы, хоть и совсем простые по форме, удивительным образом делали ее незамысловатую кофточку не просто красивой, но стильной. Интересно, это врожденная или можно научиться? Она всегда знала, что Ангелина — Хорошо к ней относится, вот и на работу к себе взяла, и продвигает всячески, и даже суда привезла, где, может быть, нет, ничего загадывать не буду, но она — мировая тетка. Это Ангелина. Мака помчалась в туалет, чтобы поглядеть на себя в большое зеркало, и на обратном пути вдруг увидела головина который одиноко сидел на стуле, задумчиво и без видимого интереса глядя на какого-то мужчину у стойки, который кокетничал со смуглой девицей. Или он смотрел на девицу? Нет, не похоже. Ей захотелось подойти, спросить, что он тут делает, или даже погладить его по голове, как маленького. Но она взяла себя в руки, припомнила все, чему ее учила мама, никогда не навязываться мужчине или уж делать это так, чтобы он ничего не понял, и она побежала к себе на стенд, радуясь, что он, по крайней мере, уже здесь. Однако прошло не менее двух часов, прежде чем Головин появился у них на стенде. Мака уже потеряла надежду. — Привет! — сказал он. — Здравствуйте! — вспыхнула Мака. Он с удовольствием отметил, какая она сегодня хорошенькая. — Ну, Мака, чем похвастаетесь? — спросил он, озирая стенд. В отличие от большинства других стендов, здесь не было ярких лаковых обложек, кричащих красок и оляповатых золотых заголовков. Все строго, стильно, изящно. — Скоро прогорят, — решил Федор. — Разве на таком изыске продержишься в наше время? Ну, — Но, разумеется, ничего этого не сказал, а взял в руки Томик Мандельштама, пролистал его, поставил на место. Он не понимал Мандельштама, а, следовательно, не любил. Он вообще не очень любил стихи. — Неужто они... Печатают только стихи. Нет. А, вот и проза. Набоков. Вы любите Набокова? Спросила Мака, чтобы хоть что-то спросить. Набокова? М -м да. М -м Пожалуй, нет. А кого вы любите? Гоголя люблю. Лескова люблю. А Достоевского? А надо? Засмеялся он. Что? Не поняла Мака. Чтобы вам понравиться, обязательно любить Достоевского. Или проканает и так. Мака на мгновение опишила, а потом залила звонким смехом. Проканает! И так проканает. Вот и отлично. Тогда обедаем вместе. — Ну, я не знаю, — замяла Смака. — Это зависит. — Ладно, но ужинаем точно вместе? — Да, ужинаем точно. У нее все внутри дрожало от восторга. — Вы когда заканчиваете? — В шесть. — Отлично. В шесть я за вами зайду. Если немного задержусь, не обессудьте, я в незнакомом городе могу и заблудиться. А вы на всякий случай запишите мой мобильный. И правда. Мака, вы, говорят, хорошо знаете немецкий? Ну да, а что? Нам это может пригодиться. Тогда до встречи. Да, спасибо вам. Господи, за что? За приглашение. Есть о чем говорить. Пока, Мака. И он ушел, а она осталась. В полном и в совершенном восторге. Интересно, куда он ее поведет, и как все это будет, и что будет потом? — Мака. — Вы что это так сияете? — спросил ее подошедший Артур. Он не видел головина. — Есть причины, — загадочно проговорила девушка. — Артурчик, я на минутку уйду, мне надо раздобыть одну книжку. И она, сломя голову, кинулась к стенду грифа. «Извините, у вас можно купить книжку Головина?» «Можно», — кивнула девушка. «Вам все равно, какую? Все равно». За книжку пришлось выложить шесть евро. Сегодня она возьмет у него автограф. Улучит подходящий момент, когда он поест, выпьет, и тогда он напишет ей что-нибудь. Такое нежное. И пусть даже ничего особенного сегодня не случится, но автограф у нее останется. Нежная, проникновенная надпись. Что-нибудь романтическое. Подружки в Москве лопнут от зависти. Приходил. Сходу осведомилась Ангелина, увидев свою помощницу. «Да» ты вся светишься ну и что приглашал обедать но я отказалась почему а, а он на ужин пригласил о, -о, о и куда пойдете не знаю он не сказал в шесть зайдет он наши книги смотрел не очень